Сцена 24. Ночь. Открытое поле Фауст и Мефистофель мчатся на вороных конях. Фауст, зачем там слетелись у они? Мефистофель. не знаю, но вижу, там что-то творят Фауст. Взлетают, кружатся, спускаются вниз. Мефистофель. то ведьмы. Фауст, совершают какой-то обряд? Мефистофель, пускай их колдуют. За мною вперед!